Последний вратился тогда в Иркутск сухим путем. И я примкнул к его свите, а пароход и при нем баржу, открытую большую лодку, где находились неумещавшиеся на проходе люди и провизия, предоставили адмиралу. Предполагалось употребить на это путешествие до Шилки и Аргуни, к месту слияния их, в местечко Усть-Стрелку, месяца полтора. И провизии было взято, На два месяца, а плавание продолжалось около трех месяцев. И чего не случилось с нашими странниками. То вдруг воды в реке нет и плыть нельзя, То сильно несет течением, То дров в изобилии, То один мелкий хворост по берегам, Негодный и на лучину, Нечем пищу варить и топить пароход. В иных местах у туземцев мангу, орочей, гольдов, геляков и других, о которых европейские этнографы, может быть, еще и не подозревают, можно было выменивать сушеные оленьи мясо, просо, на бисер и гвозди и тому подобное. А в других местах было или совсем пусто по берегам, или жители, завидев особенно ночью, извергаемый пароходом дым и мириады искр Страхи бежали дальше и прятались, так что приходилось голодным плавателям самим входить в их хижины и хозяйничать, брать провизию и оставлять бусы, зеркальца и тому подобные предметы взамен. Сами ловили рыбу и иногда роскошничали за стерляжьей ухой, особенно в первой половине плавания. Когда не было леса по берегам, плаватели углублялись в стороны для добывания дров. Матросы рубили дрова, офицеры таскали их на пароход. Адмирал порывался разделять их заботы, но этому все энергически воспротивились, предоставив ему более легкую и почетную работу, как то накрывать на стол, мыть тарелки и чашки. В последние недели плавания все средства истощились, По три раза в день пили чай и ели по горсти пшена, и только. Достали было однажды кусок сушеного оленьего мяса, но не свежего, с червями. Сначала поусумнились есть, но потом подумали хорошенько, вычистили его, вымыли и стали кушать. «Для примеру, между прочим, матросом прибавил пассет, — рассказывавший мне об этом странствии Полно. Так ли, думал я, слушая, для примера ли? Не по пословице ли «голод не тетка»? За два дня до прибытия на усть Стрелку, где был наш пост, начальник последнего, узнав от посланного вперед орачанина о крайней нужде плавателей, выслал им навстречу все необходимое в изобилии и, между прочим, теленка. Вот только где, пройдя тысячи три верст, эти неблудные, облуждающие сыны добрались до упитанного тельца. Так кончилась эта экспедиция, в которую укладываются вся Одиссея и Энеида, И ни Иней с отцом на плечах, ни Одиссей не претерпели и десятой доли тех злоключений, какие претерпели наши аргонавты, из которых иных уж нет, а те далече. Одних унесла могила, между прочим, архимандрита Аввакума, этот скромный ученый, почтенный человек, Ездил потом с графом Путятиным в Китай для заключения Цзиндзинского трактата и по возвращении продолжал оказывать пользу по сношениям с китайцами, по знакомству с ними и с их языком, так как он прежде прожил в Пекине лет 15 при нашей миссии. Он жил в Александро невской лавре и скончался лет 8 или 10 назад. Нет более в живых также капитана, потом генерала, Лосева, В.А. Римского-Корсакова, бывшего долга директора морского корпуса, обоих медиков Арефьева и Вериха, лихого моряка Савича, штурманского офицера Попова. К этому скорбному списку Надо прибавить скончавшихся в последние годы Белавинца, служившего в Магнитной обсерватории в Кронштадте, и Хализова, известного под названием Деда, в этих очерках плавания. Из остающихся в живых старшие занимают высокие посты в морской и в других службах, осыпанные отличиями, младшие на пути к отличиям. С самыми лучшими чувствами, симпатии и добрых воспоминаний обращаюсь я постоянно к этой эпохе плавания по морям, к кругу этих отличных людей, и встречаюсь с ними всегда, как будто не расставался никогда. Мне поздно желать и надеяться плыть опять в дальние страны, Я не надеюсь и не желаю более. Лета охлаждают всякие желания и надежды. Но я хотел бы перенести эти желания и надежды в сердца моих читателей. И если представится случай идти, помните, идти, а не ехать на корабле в отдаленные страны, предложить совет... Ловить этот случай, не слушая никаких преждевременных страхов и сомнений. Читатель, может быть, возразить на этот совет, что довольны и того, что написано в этой главе, чтобы навсегда отбить охоту к морским путешествиям. Напротив, именно этот рассказ и подтверждает мой совет. Как же, в то время, когда от землетрясения падали города и селения, Валились скалы, гибли дома и люди на берегу. Фрегат все держался, и из пятисот человек погиб один. И после, потеряв корабль, плаватели отделались благополучно, и все добрались домой, и большая часть живут и здравствуют до ныне. Русский священник в Лондоне посетил нас перед отходом из Портсмута и после обедни сказал речь, в которой остерегал от этих страхов. Он исчислил опасности, которые можем мы встретить на море, и, напугав сначала порядком, заключил тем, что «И жизнь на берегу кишит страхами, опасностями, огорчениями и бедами. Следовательно, мы меняем только одни беды и страхи на другие». И это правда. Обыкновенно ссылаются на то, как много гибнет судов. А если с счесть, сколько поездов сталкивается на железных дорогах, сваливается с высот, сколько гибнет людей в огне, пожаров и так далее, то на какой стороне окажется перевес? И сколько вообще расходуется бедного человечества по мелочам, в одиночку? Не всегда в глуши каких-нибудь пустынь, лесов, а в многолюдных городах. А все же страшновато как-то на море. Сомнения, неуверенность. Одни ожидания опасности, чего стоят, скажут на это. Да, тут есть правда, но человеку врождена и мужественность. Надо будить ее в себе и вызывать на помощь чтобы побеждать робкие движения души и закалять нервы привычкой. Самые робкие характеры кончают тем, что свыкаются. Даже женщины служат хорошим примером тому, сколько англичанок и американок пускаются в дальние плавания и выносят, даже любят, большие морские переезды. Зато какие награды! Дальние плавания — Населит память, воображение прекрасными картинами, занимательными эпизодами, обогатит ум наглядными знаниями всего того, что знаешь по слуху. И кроме того, ведет плавателя в тесное, почти семейное сближение с целым кругом моряков, отличных, своеобразных людей и товарищей. И этого всего потом из памяти, из сердца нельзя выжить во всю жизнь. И не надо, как редких и дорогих гостей.